Часть 2. Как ты сделаешь свою жизнь лучше? Первое. Первый шаг. В конце пути ты посмеёшься над своими страхами. Мой путь начался в Макдоналдсе. Кто-то может сказать, что это работа не его уровня, но так никогда не скажут те, кто однажды хочет оказаться высоко. Успех не терпит капризов. Я взял в руки швабру и начал понемногу оттачивать навыки, которые в итоге стали базисом всей моей жизни. Жарить бургеры совсем не зазорно. Это трамплин в будущее. Главное не скорость, а направление. Незамысловатый физический труд позволил мне обрести уверенность в своих силах, научил работать с людьми и дал фундаментальное представление о мире. Нет ничего проще, чем сидеть на диване и ждать счастливого поворота событий. избегая черновой работы. Но пока будешь ждать идеального варианта, упустишь подходящий. Создатель шоколадной империи Hershey's Chocolate, которого звали Милтон Херши, начинал свою трудовую деятельность с позиции наборщика в типографии, а потом устроился на кондитерскую фабрику, где ознакомился с технологией и основными принципами создания конфет и шоколада. Он был охвачен идеей производства сладостей и вскоре принял решение основать собственную компанию. Однако первый опыт в данной сфере оказался для него не слишком удачным. Тогда Херши решил попытаться счастье в Колорадо. Научившись там варить карамель, предприниматель хотел организовать подобное производство в Нью-Йорке, но снова потерпел поражение. Бизнес Херши упорно не желал приносить ему хоть какую-то прибыль. Надо отдать должное упорству предпринимателя, поскольку повторное фиаско никак не повлияло на его решимость заниматься кондитерским делом. Он вернулся на фирму своей семьи и приступил к поиску своего уникального рецепта конфет. Что было дальше, ты уже знаешь. Сегодня молочный шоколад Херши это бестселлер на рынке кондитерских изделий. Бизнесмен открыл собственное предприятие, которое принесло ему баснословную прибыль и славу. Любая работа толкает тебя вперёд, если ты не упускаешь из виду основную цель, свою мечту. Ведь если ты не знаешь свой путь, как ты поймёшь, что идёшь не туда? Сегодня ты моешь пол, но несколько усилий, и тебя уже ставят за кассу. Зарплата может быть и скромной, но это шаг к стартовому капиталу, который станет для тебя трамплином в будущее. Нет постыдной работы, есть неправильные выводы. Сайтиро хонда Однажды не смог получить заветную позицию инженера в Toyota и оказался безработным. Но он не пал духом, а начал собирать мотоциклы, открыл свой бизнес и стал миллиардером. Думаю, ты слышал про его компанию. Ты должен быть готов к тому, что в начале пути тебе придётся особенно много работать. Что-то надо делать для удовлетворения сиюминутных потребностей, а что-то для закладки фундамента своего будущего. При правильном подходе в какой-то момент это станет единым целым. Ничто так не учит работать, как должности начального уровня. Именно они дадут тебе базу, с которой ты сделаешь старт в жизни. Ты научишься ценить своё время, выполнять поставленные задачи и искать оптимальные пути. А первая зарплата придаст тебе уверенности в своих силах. Да, надо будет выкладываться на полную катушку на работе. А потом в свободное время находить в себе силы на самосовершенствование, чтобы было поступательное движение вперёд. Но кто сказал, что успех даётся легко? Успех тем и ценен, что к нему приходят далеко не все. Самое приятное это самостоятельно зарабатывать деньги, делать то, что любишь, и жить достойно, осознавать, что всего этого ты добился сам. Дорогу осилит идущий. Будущий разработчик приложения WhatsApp Ян Кум переехал в Калифорнию в начале 90-х, когда ещё был подростком. Он испытывал проблемы на новом месте, жил на пособие и работал уборщиком в продуктовом магазине. В то же время он увлёкся программированием. Когда Кум купил iPhone и увидел магазин приложений, которому тогда было всего 7 месяцев, у него появилась идея. Вскоре он разработал WhatsApp. и продал его Facebook за 19 миллиардов долларов. Вот так, как говорят, Москва не сразу строилась. Джим Керри не родился известным комиком. Когда он был ребёнком, его семья испытывала серьёзные финансовые трудности и неоднократно переезжала, а в какой-то момент и вовсе была вынуждена жить в автофургоне. Джиму, его брату и сёстрам приходилось работать охранниками на заводе, мыть там полы и унитазы. Думаю, ты и сам понимаешь, что джима это совсем не остановило. Воля это сила, а сильная воля это успех. Едва ли не самый популярный хоккейный видеоблогер Стив Денгл тоже начинал с Макдоналдса. И вы не представляете, его оттуда уволили. Тогда он устроился гидом в зоопарк и продолжил записывать ролики про Торонто Maple Leafs, которые тогда не приносили практически никакого дохода. Но со временем он обратил на себя внимание, открыл собственный подкаст, быстро набравший обороты, а к 30 годам издал книгу о своей жизни, ставшую бестселлером в Канаде. Стив даже некоторое время работал на российском телевидении. Это был извилистый путь, но он и не мог быть иным. Легкие пути ведут в тупик. От себя не убежишь. Рано или поздно ты все равно вернешься к себе. Ведь главное путешествие – это сама жизнь. так говорил известный путешественник Фёдор Конюхов, человек, который нашёл свою страсть и посвятил ей самого себя. Не бойся начинать с малого. Позиция, которая кажется тебе недостойной, научит организовывать свои мысли, выполнять задачи и жить в рабочем режиме, без которого невозможно прийти к успеху. Ничего не случится, пока ты не начнёшь работать. Натан Уокер родился в Уэльсе и вырос в Австралии. казалось бы, о каком хоккее тут может быть речь, но он жил своей мечтой. В 13 лет Уокер уехал играть в Витковице, выучил чешский, словацкий и в какой-то степени даже русский языки. Два раза подряд ни одна команда НХЛ не выбрала его на драфте. Мало того, что он приехал из экзотической для хоккея страны, Натан был ещё и невысокого роста. В итоге рискнуть решил Вашингтон, с которым Уокер и выиграл Кубок Стэнли. Чемпионы не приходят, чтобы получить всё, что они хотят. Они приходят, чтобы отдать всё, что у них есть. Года спустя я зашёл с дочерью перекусить в Макдоналдс, где когда-то работал, и увидел за кассой своего бывшего начальника. Мы сразу узнали друг друга. Я пожал ему руку и поблагодарил за то, что он когда-то взял меня на работу, открыл двери моего нынешнего мира. Я не представляю свою сегодняшнюю жизнь без того первого шага. Учись радоваться жизни, работая на будущее. Ты можешь быть курьером, грузчиком, уборщиком, кассиром в Макдоналдсе или хоккеистом в Австралии, но ты сам определяешь свой дальнейший путь. Только от тебя самого зависит, будешь ли ты до конца дней стоять со шваброй или же вспоминать эти дни как начало своего счастливого пути на самый верх. Каждое утро у тебя есть выбор: смотреть сны дальше или проснуться и начать воплощать их в реальность. Цитаты великих. Шедевры создают не сила, а настойчивость. Сэмюэл Джонсон.